В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис. Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем. От Абреновичей не дождаться чистой голубки радости. Навстречу нам летит черный ворон отчаяния. Если Черногория — славянская спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию. «Уединение» или «смерть». По-русски это звучало «объединение» или «смерть». Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди. И смутная идея югославянской общности, Югославии, вдруг оформилась для меня в громадном человеке, бычьей силы. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним. ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью. А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу лишь из благородного чувства сыновней любви. В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в Конаке закончился, королевская чита перешла в спальню. Король читает королеве роман вслух. Разведка у Аписа была великолепна. И потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно, трактат Стендаля о любви. Батальон вышел. Да, артиллеристы выкатывают пушки из арсенала. «Хорошо быть сербом!» — отвечал Апис, смеясь. «Остались незавербованными мною только два человека — король и королева». Я насчитал шестьдесят восемь заговорщиков и невольно залюбовался ими. Немногословные люди, вышедшие в офицеры Ацахи, коренастые и загорелые, Они носили форму, очень схожую с русской. От них пахло дешевым овечьим сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров. Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов, в Поднебесье была деловой и краткой. Апис посмотрел на часы. — Господа, не пора ли? Помолимся. Перед иконой святого Саулы Офицеры распихивали по карманам пакета динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конак был темен, окнами светились, в саду ветер пошевеливал деревья. — Трактат о любви дочитан, — произнес Машин. Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери Конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили. — Не бейте своих, — прогорланил Живкович. «Не время жалости! Вперед!» — призывал Апис. Куанак осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Задрав оружие, все, и я в том числе, усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка, Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения. Свет разом погас. Мрак. В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками.